Глава третья. Физиология злости. Что же происходит в организме во время гнева? Из-за выделения гормонов повышается артериальное давление, поэтому может покраснить лицо или вздутся вены на лбу и шеи. Изменяется частота дыхания и напрягаются мышцы. Часто непроизвольно сжимаются кулаки, и тело может наклоняться вперёд в сторону обидчика. В случае ярости или очень сильного гнева Человеку трудно оставаться неподвижным. Люди начинают двигаться, суетиться, что-то делать. Мои клиенты часто замечают, что при злости получаются отличные результаты в спортзале или великолепная уборка. Такая энергия образуется потому, что организм выделяет большое количество гормонов адреналина и норадреналина. Именно они помогают быть в состоянии боевой готовности и давать отпор обидчику. Однако, если мы подавляем злость и не решаем ситуацию, то организму приходится продолжать вырабатывать гормоны, стремясь отстоять позиции и исправиться с таким гормональным коктейлем. Продолжает сохраняться повышенное давление, может возникнуть головная боль, тяжесть в висках, прерывистое дыхание. Спустя пару часов возможно ощущение разбитости и слабости. У людей, которые игнорируют злость или не справляются с ней, могут со временем возникать проблемы с сердечно-сосудистой системой, ЖКТ, может развиться гипертоническая болезнь, мигрени. Упражнение. Учимся чувствовать злость. Понаблюдайте за собой или вспомните последние случаи гнева у вас. Задача упражнения выяснить и записать, как именно ваше тело реагирует на злость. Что с вами происходит в этот момент? Упражнение поможет вам научиться ловить злость тогда, Когда вам будет казаться, что вы даже и не злитесь. В своё время это упражнение очень помогло мне. Выполняя его, я заметила, что когда злюсь, у меня незаметно раздуваются ноздри. В этот момент происходит неприятное покалывание в носу. Чуть позже это помогло мне понять, как раньше я неосознанно сама себя обманывала. Аналогичные покалывания случались, когда мне казалось, что всё в порядке и я не злюсь. Именно эти покалывания заставили меня приглядеться к таким ситуациям внимательнее. Выяснилось, что обычно в этот момент партнёр по общению пытается скрытно мной манипулировать, а злость, на которую я раньше и внимания не обращала, помогает мне не пропустить этот манёвр. Интересный опыт, который научил меня доверять своему телу.